Глава шестнадцатая. Очередь упиралась в деревянную арку, вокруг которой суетились люди с молотками и пилами. Они споро разгружали телегу, и гора заточенных брёвен на ней быстро уменьшалась. От арки понёлся громкий стук молотков, и трехметровый забор обрёл сразу пару новых колеев. Флегматично жующие жвачку быки обернулись на звук, взмотрелись в едва виднеющуюся за забором проекцию головы орла, потом, словно удостоверившись, что алтарь еще на месте, глухо взмыкнули и разом отвернулись, продолжая жевать и подергивать кожи спины. Под недовольные выкрики толпы, требующей не лезть без очереди, мы пробрались ко входу. Я сбросил ездовое седло под ноги двум стражникам, скрестивших алебарды перед носом крошечного хоббита. Полрослик неожиданно густым басом возмущался. Это что за расовая дискриминация? Только что передо мной прошёл человек всего за серебрушку, а с меня требуете пять? Это же половина золота. Я битый час отстоял, чтоб содрали три. Нет, целых пять шкур! Какое вы имеете право? Стражник уставшим тоном уже сто раз повторившего одно и то же клерка сказал: «Прошел калтарю мастер гончар, полезный городу житель, добывает глину, делает горшки и платит налоги. А вот что делаешь в городе ты, хоббит? Повгер длинно пяд, длинно пол!» Возмущенно поправил его хоббит. «Даже имена искажаете, на лицо расовая дискриминация!» Второй стражник не выдержал и резко сунул ему под носо стрею алибарды, рыкнув. Ты на вопрос не ответил. Говори, полезен ли ты городу, чтобы требовать скидку? Плати или проваливай. Богиня гномов слишком добра, всякому варью тоже даёт бонусы. Полезли сразу. Как мёдом тут намазали, хобит не поганый. Хоббит покривился ещё немного, но всё же швырнул горсть монет в прорезь бронзовой свиньей копилки, стоявшей у входа. Глаза хрюшки вспыхнули красным, и изнутри раздался сердитый металлический хрюк. Стражник зло взмахнул алебардой и рявкнул: "Ещё серебрушку, аферист!" Хоббит заскребел зубами и сунул еще монетку, после чего глаза копилки погасли. Полрослик толкнул древки олибар т руками и зло проговорил: «Попредержи язык, страж закона. Воображать, что угодно можешь, но не пойман не вор, не доказано не аферист». Стражник сделал вид, что собирается пнуть хоббита, чтобы придать нужное ускорение, но тут проигнорировал его жест и нарочито медленно шагнул по дурку. Разодосадованный Воен кивнул ему вслед, обратившись ко мне. Ну вот же гад, а? Никакого сладу с этими хоббитами. Его разглагольствование прервала Коссиди. Как вы и верно говорите, Лаверна очень добра, затем добавила с нажимом. Богиня гномов. Так почему вы требуете плату за вход? Стражник закатил глаза, но как пописанному отчеканил. Потому что культовое сооружение класса Алтарь в рабочем состоянии находится на территории города. Гнома открыла рот и, судя по гневно сведённым бровям, собралась учинить стражу разнос. Я одёрнул её за курточку, вытрясшив глаза: "Мол, ты что? Он выполняет приказ". Впервые увидел, как на скулах Лены сыграли желваки, но она так и стиснула зубы и лишь шагнула назад, потупившись. Я широко улыбнулся и похвалил: "Отличная задумка по пополнению городского бюджета. Действительно, бесхозное имущество, выдающее хорошие бонусы это же золотое дно. Передавайте поклоны и почтение от гнома по ронуарнскому. Надеемся на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. Злой стражник недоуменно вытаращил глаза, пытаясь понять сложную речь. Но второй оказался посмышленей. Бафнул разум что ли на алтаре. Он приставил алебарду к ноге и улыбнулся доверительно, сказав: "Да это баронет наш придумал. Мальчишка, а падишь ты какой головастый. Я видел, как он шептался с управляющим. Кветке недосуг с глупыми детьми общаться. Всегда его сторонился. Тем более самый младенкий, которому разве что в монастырь дорога. А тут прямо расцвел и тут же отправил строителей и... первых попавшихся воинов. Вот нас. Косиде пришипела как рассерженное кошка. Ну спасибо, Северус, удружил. Я ответил, стиснув ей руку ладонью. Конечно, молодец. Воистину настоящий наследник подрастает. Второй стражник тоже широко улыбнулся, и система не замедлила подтвердить, что слова этим воинам по нраву. Плюс один репутации со стражей Лазадель. Он пристукнул алебарды и благодушно прогудел. Да, малой баронет еще покажет себя, гевердир. А как он сегодня нашего капитана уделал, а? Надумным стражником города Лазадель появилось имя. Он кивнул и доверительно сказал: "Да, уж изъявил желание обучаться бою. Это в его то годики. И капитан в шутку предложил ему поднять чугунную гирю, с которой воины вокруг замка бегают. Мол, если сможешь, тогда. И ведь Северус ее одной рукой подбросил, у к по челюсть так и отвисло." Стражники захохотали так, что слёзы из глаз полились. Потом умный, довесь да смехом ткнул соседа в бок и добавил: "Это ты свою рожу не видел, парфён. К слову говоря, наверное, и у меня видок был не лучше". И что, начал его тренировать, несмотря на запрет барона? Страж пожал плечами. А куда одеваться? Слово не воробей. Капитан Гилберт к барону сразу ушел, с полчаса уговаривал. А мальчишка и Гиру эту тем временем бросал и с воинами на руках боролся, а потом вообще под лошадь подсел и пробежал вокруг двора. Лошадь его легнула, а тот только рассмеялся, хоть и синяк на пол лица. Помнишь, тебя однажды так легнул коняк, так ты минуты две в отключке валялся. Сосед смущённо ответил: "Да я новобранцем был тогда ещё. Выносливость на полтину без гроша. Вспомнил тоже. Но, в общем, капитан выскочил сразу и меч ему дал, деревянный со щитом. Тут огромный крестьянин, терпеливо ждавший в очереди, опираясь на лопату, возмутился, указывая на арку. "Там этот хоббит заснул, что ли? Нельзя ли поторопить? Мне копать ещё, от седа до полуночи". Стражники сразу посуровели и хором рявкнули: "По одному!" Словно услышав возвзвание, из подарки вышел хоббит. Я успел увидеть, как тот прижал руку к губам, стирая довольную улыбку, чтобы принять вид недовольный и озабоченный. Он небрежно помахал нам и, крадущимся шагом удалился. Я увёл к косиде подальше и шипнул: "Саша походу набирает очки у местных авторитетов. Глядишь и впрямь станет местным наследником со всеми вытекающими. Ну неплохо же иметь личного баронета во власти. Чего ты такая хмурая?" Девушка вздохнула. Просто у меня были такие же планы на эти алтари. Не предполагала только, что такой поток желающих будет. А то пораньше бы подсуетилась. Даже интересно, что местным за бонусы лаверно сладкие такие раздает. Я развел руками. Так ты же можешь тоже создавать. Стань в конец очереди. Да бонусе кого хочешь. Жрица с досады шлепнула себя по бедру. Если бы. Алтари наши заклинательные только гномы видят. Все не просто, увы. Я обнял её и успокаивающе погладил по волосам. "Ну ладно, ладно. Не будем считать упущенную выгоду, а поспешим до кожевенника, иначе шкурки протухнут. Вот это будет действительно досадно".